Как это зовётся одержимость? Я одержимая. Наконец мне удалось заснуть под песню стаи койотов где-то в русле ручья за нашим участком. Странная была песня. Она вбрала в себя дружный лай, вой, кашель, фырканье и пронзительные причитания. Это словно хор взбесившихся призраков. Карло говорил мне, что койоты так ведут себя, когда прикончат кого-то.